Эпилог. Прошло несколько месяцев. Кудринцев по-прежнему лежал в отделении нейрохирургии без всяких надежд на выздоровление. Я даже представить себе не могла, что пропажа любимой кобылы может обернуться для него такой трагедией. Но Владимир Дмитриевич сам во всем виноват. Ни в чем толком не разобравшись, он первым полез в драку с бывшим хозяином Агнессы. Впрочем, он часто решал спорные вопросы кулаками и однажды попал под следствие за то, что выбил глаз любовнику Ларисы Львовны, однако остался тогда безнаказанным. С тех пор прошло много лет, но для таких негодяев, как Кудринцев, нет срока давности. Против Урсуляка, который не так сильно пострадал, было заведено уголовное дело, но суд признал, что он действовал в пределах допустимой самообороны. Мэр очень быстро забыл о том, что Кудринцев был когда-то его лучшим другом. Больной и без на выздоровление он стал Бурляеву уже не интересен. Журналист Антон Ярцев моментально воспользовался этим обстоятельством и написал по моим материалам разгромную статью о махинациях директора кирпичного завода и его отпрыска, владельца ООО «Шамот». Горовчане наконец-то узнали, что покупали кирпич в втридорога, а также то, на какую сумму самое крупное предприятие города недоплатило в прошлом году налогов в городскую казну. Раскрылись глаза общественности и на причины взрыва, унесшего жизнь молодого рабочего. Журналистское расследование предварило официальное следствие, но в итоге и Ярцев, и Шишкин пришли к одному и тому же выводу – автомат был бракованным. Неправильно положенная проводка привела к короткому замыканию и взрыву. Оказалось, что в партии оборудования для производства стеновых сэндвич-панелей было обнаружено несколько автоматов с идентичными дефектами. Южнокорейская фирма-производитель быстро отреагировала на рекламации и официально отозвала всю партию. Но Россия – огромная страна, и в ней много посреднических предприятий. Прежде чем попасть в Сеул, оборудование побывало на складах шести других фирм, постепенно передвигаясь с Дальнего Востока в Европейскую часть России. Будь Малаканов серьезным предпринимателем, он бы задумался, почему оборудование продается по бросовой цене. Но Олег не только не озаботился этим вопросом, но еще и предложил Кудринцеву-старшему открыть на Красном Октябре новое производство. Владимир Дмитриевич охотно согласился на это, придумав одну интересную финансовую схему, благодаря которой заводские денежки осели в карманах заинтересованных лиц. Но главная беда была в том, что генеральный директор запретил делать проверку полного цикла работы автоматов при загрузке базальтовым сырьем. Ради одного красивого жеста Кудринцев допустил преступную халатность. Пока Владимир Дмитриевич прочно сидел в своем кресле, никто не решался об этом свидетельствовать. Но когда открылись все обстоятельства дела, заводчане уже не боялись давать против генерального директора свои показания. С Виталия Борщинского были сняты все обвинения. Кстати, по запросу Горовской прокуратуры было получено подтверждение о том, что он окончил Средневолжский политехнический институт. Трудовая комиссия, в которую Борщинский обратился с жалобой после выписки из больницы, признала его увольнение незаконным. Виталия Кирилловича восстановили на заводе в прежней должности и выплатили ему все положенные компенсации. Только вот так же быстро восстановить здоровье ему не удалось. В Москве Борщинскому сделали дорогостоящую кардиологическую операцию, после которой ему еще предстоит реабилитация. Сергей Кудринцев и Олег Малаканов обвиняются в целом ряде преступлений. Что касается фальшивых долларов, то эти двое признались в том, что несколько лет назад ограбили в поезде пьяного попутчика, так что Марине Кудринцевой предстоит воспитывать ребенка одной, ведь его отцу светит немалый срок. Лариса Львовна из-за своей душевной болезни ей тоже не помощница. Надежда Степановна Оронкина по-прежнему работает в отделе кадров «Красного октября», но уже не начальником, а рядовым инспектором. Ее понизил в должности исполняющий обязанности директора, назначенный с подачи мэра. К ней прочно прилипло прозвище «Дачница». Гулькина говорит, что она его сильно смущается. Я ни разу не пожалела о своем увольнении с Красного Октября и о том, что откликнулась на мольбы Светланы Борщинской отомстить человеку, посягнувшему на доброе имя ее отца и на благополучие их семьи. Цепочка выстроенных мною событий самым непостижимым образом вышла из-под моего контроля и привела к тому, что Кудринцев, действуя неадекватно, получил черепно-мозговую травму. и таким образом сам себя наказал. Не случись этого, следователь Шишкин продолжал бы грешить необъективностью и, скорее всего, доказал бы вину Борщинского. К счастью, истина восторжествовала. Честное имя Виталия Кирилловича было восстановлено, и это радует.